417. Низшие сознания не знают будущего, бьют гнезда, делают запасы пищи, но не знают, ибо делают это инстинктивно. Величие и высота духа измеряются по его способности осознавать далекие грани будущего. Рамки настоящего раздвигаются в обе стороны, расширяя горизонт. Радиусы сознания будущего и далекого прошлого дают и круг расширения сознания соответствующий, И только тогда содержание настоящего дает правильную перспективу. Рассматривать его отдельно и независимо от того и другого полюса бытия будет знаком невежественного или малого сознания. При наличии достаточно длинных радиусов легко становится понять, что человек — это путник,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 и имя ему знание, ибо оно дает осознание жизни, которое не имеет ни конца, ни начала. Бессмертие духа заключается в осознании этого великого понятия. Не может дух умереть, но этого не осознается, и потому торжествует царство смерти, и смерть спело собирает свою жатву среди человечества. Нельзя искать бессмертие, постоянно меняющихся формах, и оно не в формах, но в духе, значит, ищут не там. И пока без смерти будут искать в том, что смертно и что подлежит закону смены оболочек, бесплодно будут все усилия. В сфере конечных временных форм нельзя искать бесконечно. Все учения владых стремятся поднять сознание человеческой сферы, подлежащей смерти, то есть смене видимых ее форм, В сферы явления духа, стоящих над миром того, что сменяется постоянно. Человек есть носитель бессмертного начала, воплощенного в мире вечно меняющихся форм. Он вечен, формы смертны и подлежат срокам, отождествляя себя с формами им обитаемыми, привязывает себя к колеснице смерти. Дух не имеет ни формы, ни оболочки, но может одухотворить и дать жизнь любой форме. Ибо дух — это огонь жизни, проявленный в каждой форме в зависимости от ступеней эволюции оболочки, облекающей зерно духа. Даже зерно духа имеет форму, но не имеет лишь тот, кто пребывает внутри. Без имени, без формы и без света, стоящий вне времени, вне срока, вне форм, незримый, но постигаемый, форма не имеющий но сущий.